Глава 13 Несмотря на обстоятельства, я испытывала некоторую робость. Не перед дядей, нет. Перед тем, что сейчас я увижу легендарный алтарь древнего магического рода. Величайшую драгоценность, которую магические семьи всегда хранили, как зеницу ока. Алтарь не просто камень. Это сердце магического семейства. Его питают магией и кровью. Его берегут, о нем заботятся. Нет ничего ценнее. «Нет того, на что глава рода не пойдет ради своего алтаря». Что же случилось с сердцем семьи Харвисов, если камень перестал давать магию людям? Две искры у главы рода – это даже не смешно, это издевательство какое-то. Мы шли по саду. Луна ушла за облака, подсвечивая их потусторонним серебристым светом. Дядя хлопнул в ладони, и вокруг стали загораться фонари. Причудливая игра света и тени превращала мир вокруг в чуждый и прекрасный. Словно из старых сказок, когда было гораздо больше переходов между нашим миром и теми, кого сейчас зовут нечистью. Тогда они были добрыми соседями, а не злодеями, которых нужно спалить на кострах вместе с теми людьми, что с ними общались. Сейчас же я шла по яблоневому саду, и деревья казались слишком изломанными, листья их отливали золотом и серебром а висящие на ветвях плоды казались невероятно крупными драгоценными камнями. Подижит и поздняя осень, почти зима, а яблоки еще висят, темные, почти черные. Впереди показался лук. Посреди поляны серой, словно стальной травой, стояла полуразрушенная стена с одной единственной дверью в ней. Она диссонировала с окружающей действительностью. Смотрелась так же неестественно, как матушка Рэй в моей лавке. Дорогое дерево, Украшенная металлическим невероятно тонким орнаментом, что казалось частью древесины, словно вырастал из нее, и древняя фактура превращалась в сталь. Дядя несколько раз постучал большим дверным кольцом, а после прислонил ладонь к металлическому завитку. Тот, словно живой, обвил его ладонь. Из-под кожи потекла кровь, но она не струилась по двери, а словно впитывалась в нее. С тихим щелчком створка распахнулась. С другой стороны, дверь выглядела так, словно в нее очень долго скребся какой-то монстрила со здоровенными когтями. Заходить внутрь резко расхотелось. Вы проходите. Не стойте у порога, лорд Техарвис, а мы с Адель пойдем за вами. Сказав это, Лаор с интересом принялся изучать следы от когтей, даже потрогал поцарапанную поверхность кончиками пальцев. У меня возникла мысль, что там возможно что-то типа ловушки. И потому дядя Кондрать вопреки вежливому приказу наемника, не пойдет первым. Но он без колебаний вошел внутрь. Мы последовали следом. Тут же зажглись магические светильники, освещая небольшой коридор, который вел прямиком в квадратную комнату, стены которой были обиты бархатом, от чего то красным. И выглядело это и пафосно, и немного устрашающе, будто стены покрасили кровью, а не застелили гобеленом». В центре помещения, освещенной тремя яркими пульсарами, стоял алтарь. Он представлял из себя прямоугольный камень, испещренный какими-то незнакомыми символами. Поняв, что мы наконец достигли цели, я испытала целый спектр чувств. Сначала это была радость, затем облегчение от того, что наше приключение подходит к концу, а потом страх пополз по моей спине. Это значит, что следующим этапом будет ритуал, обещанный Лаору. Наемник, кстати, особо счастливым не выглядел. Помрачнев, он несколько секунд смотрел на алтарь. Затем неожиданно для всех нас пнул вообще-то главный артефакт рода Харвис. Я даже возмутиться не успела. Как подставной жених одним плавным движением схватил дядю за воротник костюма и приподнял. Одной рукой здоровенную тушу мужчины. «Ты самоубийца или идиот?» – смертельно ласковым тоном спросил он. Лицо Инкуба стало хищным. Глаза засветились потусторонним огнем. Вылезли клыки. Если первое, то готов помочь. Если второе, это не лечится. И я сейчас тебя просто придушу. Простите, лорд Лаор. Бледный, как полотно, Кондрат Т. Харвис покрылся красными пятнами. Но я не знаю, где настоящий алтарь. Никто не знает. Уже лет сто, как никто его не видел. Пощадите. Я удивленно смотрела на Инкуба, который второй раз за день вышел из себя. Затем перевела взгляд на алтарь. Вроде просто камень с рисунком. Только ключевое слово просто – камень. Присев на корточке, дотронулась до холодного бока алтаря и убедилась в этом. Он был вообще никакой. Не чувствовались ни колебания магического фона, неприятное теплое покалывание. То есть могли бы ради приличия напичкать хоть заклинаниями, внутрь засунуть какой-нибудь артефакт, но, видимо, кто-то решил, что и так сойдет. Что за день, Уже голова идет кругом от происходящего. Как так получилось, что в хранилище когда-то богатого магического рода Харвисов дешевая подделка вместо алтаря, от которого, по сути, берет начало история семьи? И самый важный вопрос – где настоящий алтарь? Пока мы шли обратно к поместью, дядя сбивчиво рассказывал о том, как уже два поколения Харвисов алтарь не видели. Поговаривали, что его спрятала обезумевшая бабка после переворота в королевстве. Ей казалось, что кто-то охотится за сокровищами рода. Поэтому в один день исчезли все артефакты. Когда схватились, было поздно. Родственница скончалась. «Интересные у тебя родственники, дорогая», – издевательски протянул наемник, приобняв меня за плечи. «Я думал, хуже твоей сумасшедшей кузины и вредной тетки уже не будет. Теперь понятно, почему ты решила меня с ними познакомить только после того, как я сделал тебе предложение». Но я хотя бы познакомилась с ними, дорогой, а ты что-то сделать это не решишь. Мне начинать бояться?» – парировала я. «Просто будет обидно, если невесту съедят раньше, чем я женюсь», – улыбнулся, показывая клыки он. «Но могу устроить встречу дяди с ними, чтобы познакомился, пообщался и одобрил мою кандидатуру». «У меня загруженный график», – тут же отозвался дядюшка. Я и так одобряю выбор Адель и уверен, что у вас самые благородные и благочестивые родственники, лорд Лаор». Он даже ускорил шаг, при этом вновь забывая пользоваться тростью. Видимо, очень спешил по делам. Ну или скорее желал избавиться от нашего общества. Но инкуба это вообще не волновало. Значит, мне показалось, что вы хотели использовать амулет, лишающий воли, и женить своего сына на Адель. Кстати, а амулетик до сих пор в вашем кармашке. «Вон в том нагрудном». А я совсем про него забыла. От всколыхнувшихся воспоминаний внутри вновь поднялась злость. Внутренний огонь разгорелся по венам. Заискрился. Еще не в полную силу. Но уже достаточно для того, чтобы спалить парочку деревьев. Или немного зарумянить необычайно бледного дядю, который даже не нашел, что ответить. «Не утруждайтесь, я сам достану». Лаур и не ждал ответа. Магии притянул из кармана дяди тонкий плоский камушек, висящий на простенькой цепочке. С виду и не скажешь, что вот это вот не дешевая бижутерия, а амулет, с чьей помощью люди творят страшные вещи. Разве может быть что-то хуже этого? Когда подавляют волю, дурманят разум. Когда ты становишься лишь куклой в чужих руках, вынужденная подчиняться. Мне только от вида этой магической вещицы стало тошно. Свою свободу я буквально выгрызла, и расставаться с ней было бы страшно. Я думала, Лаор заберет его себе, но никак не ожидала, что амулет, ведомый его магией, упадет послушно под его ноги, а наемник спокойно наступит на него. Из-под подошвы начищенных белых сапог раздался лишь хруст, и все. А когда он убрал ногу, то на сером клочке земли виднелась лишь белесая пыль, и ее с радостью частично подхватил ветер. «Раз с этим закончили, предлагаю нам с Адель пойти отдохнуть», – воодушевленно проговорил он Инкуб, а потом повернулся к ошарашенному дяде. «А вам настоятельно рекомендую подумать хорошенько, куда ваша родственница могла спрятать алтарь. Итогом вашей мыслительной работы поделитесь за завтраком. Добрых снов!» Несмотря на мягкий тон, от его слов веяло холодом. Так что я сама начала невольно думать, куда же можно было припрятать наследие магического рода. Это ведь не маленькая коробочка, а весящий несколько десятков килограмм – монолитный камень. В красках представилась старушка, которая с натугой и дрожащими ногами куда-то тащит эту каменюку. Или толкает. Как вообще его оттуда вынести умудрились? С другой стороны, как понимаю, та самая сумасшедшая бабка была последней из Харвисов, которая могла с чистой совестью считаться могущественной колдуньей. Не пара искор у нее была в распоряжении, это точно. И так как она была главой рода и учили в то время хорошо, то, полагаю, силой могла бы поспорить с магистром Рейвенсом. «Дядя!» – окликнула я его уже на пороге особняка. «Что?» – Кондрат Те Харвис остановился и нехотя посмотрел на меня. Судя по всему, уже мечтал уединиться, чтобы со всей силы подумать о том, где может быть алтарь. «Где у вас переговорная комната?» «Зачем?» – задал, на мой взгляд, наиглупейший вопрос дядюшка. «Какой ответ он ждет? У меня есть странности. Я не могу уснуть, не погладив переговорный кристалл?» «Мне надо кое с кем связаться в столице». «Зачем?» – еще более обеспокоился родственничек. Лаор, в отличие от меня, думы таких людей принимал гораздо лучше, потому рассмеялся и сказал. «Не переживайте, неуважаемый Кондрат. Скорее всего, Адель хочет связаться со своим помощником, на которого оставила лавку» а не нажаловаться на ваше плохое поведение органам правопорядка. Я тоже улыбнулась и заверила, что намерения мои исключительно чисты. Сдавать дядьку до того, как он поделился информацией, было бы недальновидно. И зачем просто звонить стражам, если можно сообщить Рею? Это будет точно быстрее и результативнее. Я вообще не сомневалась, что если я стану хоть немного более благосклонна к магистру Ревенсу, то жизнь моя сразу превратится в сказку. Не будет налоговая видеть мелких нарушений, перестанут святые отцы воровать колбасу в хранилище, и, возможно, мне даже авансом выпишут дипломчик о высшем образовании. Всего-то надо сказать «да». Вот только не на вопрос «ты будешь моей женой», а просто на «ты будешь моей», а жена она в сторонке постоит и мешать не будет. Эти мысли испортили мне настроение. Потому в указанную дяде сторону я шла, смурная, дальше некуда. По дороге отделалась от Лаора, заверив бывшего охранника, что вполне справлюсь с любым страшным злом, при условии, что оно рискнет встретиться мне на пути. А если не смогу, то инкуб за меня отомстит. Непременно зверски. В этот раз топографический кретинизм не стал усугублять мою ситуацию, и я быстро нашла переговорную. Она скорее напоминала кабинет с минималистической обстановкой. Самым внушительным предметом интерьера являлся стол. Большой, дубовый, с глянцево лакированной поверхностью. Судя по его массивности и тому, как были качественно обработаны и вырезаны его ножки, это наследие Харвисов. Сейчас дядя вряд ли мог позволить себе что-нибудь подобное. Семейный бюджет плотно занимал Акакин, его золотые зубы и новые кареты. На столе стояла небольшая шкатулка из темного дерева с кристаллом внутри. Также стопка листов под каменным пресс-папье. Магическая ручка с автоматическими чернилами. Обрадовавшись, что все под рукой, направилась к столу, огибая два дополнительных стула, стоящих у входа. Я опустилась в кресло, и оно чуть скрипнуло под моим весом, придвинула к себе листы бумаги и быстро набросала основные темы для разговора. Это было не обязательно, но помогло очистить мысли от лишнего и сконцентрироваться на делах. Голографический кристалл представлял из себя кусок зачарованного горного хрусталя. Такая вещица стоила прилично. Но мне повезло. Я ее не покупала, а нашла как-то в кладовой лавке. Как и многое другое, мне кристалл достался в наследство. Только до этого момента мне было просто некому звонить. Ну, разве что тетушке. Но мне ее живого присутствия в жизни было достаточно. Итак, чтобы связаться со второй стороной, надо проговорить координаты. А именно город, улицу и дом. А затем добавит личный номер переговорного устройства. Улица Архимага Вильна, дом 6, лавка зелий. Кристалл номер 65. Кристалл мягко засветился, и это сияние перешло на его грани, а после выткнуло в воздухе передо мной отражающую поверхность. Несколько секунд я видела лишь свое отражение, а после на той стороне появилась настороженная мордочка мыши. Адель обрадовалась Марелина. Как ты там? Скоро назад Рядом с ней нарисовалась усатая рыжая морда. И проницательный кот протяжно мурлыкнул. «Раз звонит, скорее всего, возникли проблемы, и мы еще некоторое время будем предоставлены сами себе. И мистеру Быстрику». Последнее прозвучало очень грустно. Кажется, Инкубов управляющий действительно был чрезмерно энергичным человеком. «Да, котик прав», – вздохнула я. «Но надеюсь, что за несколько дней мы обернемся». Но сомнения преследовали меня уже сейчас. Если два поколения Харвисов искали, искали и не нашли, то вот я-то найду за пару дней. Точно-точно, никаких сомнений. Ведь они были совсем не замотивированы, чтобы найти алтарь, драгоценности, артефакты, документ, подтверждающий право на титул. То ли дело я. Укакошить инкуба и тем самым отдать ему долг. Вот это мотивация. Куда там остальным? внутренние зубоскальство прервали вопросом. Что случилось? Я кратко рассказала. То есть убийство инкуба пока откладывается, подытожила Марилина. Я буду очень стараться справиться быстрее. Осмыслив абсурдность этой мысли, я хихикнула. Моя нечисть тоже прыснула. У вас там все хорошо, лайна работает, никаких приключений. За день твоего отсутствия? Никаких. Ты нас переоцениваешь. Мышка насупилась и проворчала. Зато мы ее недооценили. За тот же самый день Адель нашла себе дополнительные проблемы. Они не дополнительные примирительно улыбнулась я. Просто задача оказалась сложнее, чем мы думали. Да, оказывается, дорога к цели грохнуть инкуба не выслана розовыми лепестками. Удивительно, съехидничала Морель. Но сама же себя осадила. Ладно, что это я. Просто переживаем, Аделюшка. Скучаем. Я тоже по вам скучаю. С нежностью посмотрела я на домового и мышку. Хочу домой, но сначала надо все дела закончить. Ты, главное, не переживай за лавку, мы тут справимся. А мистер Быстрик, конечно, дико доставучий мужчина, но дело свое знает, так что чайная тоже не разорится в твое отсутствие. Успокоил меня котик. Все будет хорошо. Обними за меня Сарочку, передай ей мур-мур-мур. Я натянута улыбнулась, но кивнула. Все же передавать котику новости о ветрености его подружки по удаленной связи точно не стоит. А мур-мур-мур я передам. Так передам, что согрею пальцы и ее закладку на них накручу, чтобы не пудрило домовому мозги, зараза такая. Плюс в этой ситуации только один, вздохнула Марилина. Магистр Рейвенс остался в столице, и не будет тревожить твое сердечко. С глаз долой, из головы вон, как говорит Сара. Э, ага. Еще более криво улыбнулась я. «Адель!» Мышиные глазки сузились, а усы встревоженно передернулись. «Ты ничего не хочешь нам сказать?» «Честно, не хочу ни капли. Так что нет». «Адель!» марель не допытывайся!» Кот примирительно погладил ее по спинке. «Сама захочет и поделится». «Какой же он все же хороший! Какой мудрый!» Сердце действительно защемило от нежности и любви, что я испытывала к своей нечисти. Они меня понимали, помогали, и я просто не представляю, что бы делала без них. Я бы подольше поговорила с домашними, но на дворе уже была ночь. Еще чуть-чуть, и начнется новый день. А я еще даже не ложилась спать. Так что пришлось все же попрощаться. Спокойной ночи, Адель. Почти в унисон пожелали кот и Морель. И вам. Отозвалась я и нехотя закрыла крышку шкатулки. Изображение пропало. Я осталась в комнате одна. Как мне показалась одна. Действительно, Адель. На мои плечи легли чужие руки, а горячие губы сначала поцеловали в висок. После прикусили ушко. По телу прокатилась горячая волна, которая взвилась еще выше от низкого бархатного голоса. «Ты ничего не хочешь мне сказать?»